Глава 32 «Вам записка, мадмуазель Лан?» Кэтлин перекатилась на другой конец аккуратно засланной кровати Джульетты. Служанки считали её сущим наказанием, поскольку стоило Джульетте покинуть свою спальню, как Кэтлин тут же забредала сюда и занимала её кровать, хотя рядом имелось несколько стульев. Впрочем, справедливости ради, стоило отметить, что это была чертовски удобная кровать. «Мне?» — удивилась Кэтлин, сделав посыльному знак «Войти». Это было необычно. К ней не часто приходили гости, и ей редко посылали записки. «Записка адресована как Лан Селинь, так и Лан Шалинь, но я не могу найти мадмуазель разалинду ответил посыльный, с трудом произнося слоги их имён. Когда он показал ей записку, она обнаружила, что её китайское имя, Лан Селинь, написано латинскими буквами, а не иероглифами. Наверняка эта записка пришла от Джульетты. Никто другой не стал бы так писать. Кэтлин вскинула бровь и протянула руку за запиской. «Спасибо». Посыльно ушёл, и Кэтлин развернула сложенный листок. «Мне нужна ваша помощь. Генеральный секретарь коммунистической партии и есть чудовище. Встречаемся у здания его газеты. Возьмите пистолеты и глушители. Никому ни слова». «О, oh, мерт Вот дерьмо». выругалась Кэтлин по-французски. Джульетта собиралась прикончить генерального секретаря коммунистической партии. Кэтлин бросила записку и, вскочив с кровати, торопливо прошла в соседнее помещение, где находился арсенал. Это была тесная комнатка, где стояло несколько старинных напольных часов и ветхих козеток. Оружие хранилось в расставленных вдоль стен шкафах, которые, на взгляд стороннего наблюдателя, вероятно, выглядели бы здесь неуместно. Двигаясь быстро, Кэтлин достала из ящиков и зарядила два пистолета и прикрутила к ним глушители. Затем проверила всё и сунула оружие в карманы. Остановившись, она прислушалась. Из комнаты Джульетты доносился шум. «Шаги! Там за стеной кто-то ходил!» Кэтлин, крадучись, вышла из арсенала, вернулась к двери Джульетты и, заглянув в дверной проём, увидела знакомую фигуру. «Можно не волноваться. Это была всего лишь Розалинда», держащая в руке записку Джульетты. «Это ещё что?» — вопросила она. Кэтлин напряглась опять. «По-моему, тут и так всё понятно, и дополнительные разъяснения не нужны». «Ты это серьёзно?» Розалинда опустила глаза на карманы сестры, увидела очертания пистолетов и насторожилась. «Ты же не пойдёшь туда, не так ли?» Кэтлин моргнула. «Это почему?» Этот момент стал своего рода водоразделом. Кэтлин впервые посмотрела, по-настоящему посмотрела, на Розалинду и поняла, что не знает, о чём думает её сестра. А когда та взорвалась, Кэтлин опешила. «Это же просто нелепо!» — воскликнула Розалинда. «Мы не можем убивать генеральных секретарей политических партий просто потому, что мы этого хотим. Джульетта не имеет права втягивать тебя в эту авантюру». «Розалинда, перестань!» Кэтлин поспешила закрыть дверь. «Ни во что она меня не втягивает». «Тогда что означает эта записка? Просто намёк?» «Это важно. Речь идёт о том, чтобы остановить эпидемию помешательства». Розалинда понизила голос, и вместо сердитого её тон сделался холодным и обвиняющим. «Надо же, а я-то считала тебя пацифисткой». «Пацифистка». Кэтлин едва не засмеялась. «Какая же из неё пацифистка? И всё только потому, что ей не по душе кровопролитие? Но она не святая. Честное слово, пусть бы в этом городе прекратилась всякая жизнь, лишь бы её оставили в покое». «Ты ошибалась», — спокойно сказала она. «Как и все остальные». Розалинда сложила руки на груди. «Если она сожмёт эту записку ещё крепче, то в листке образуется дыра». «Полагаю». «Единственный человек, которого ты не считаешь тупицей, — это Джульетта». Кэтлин изумлённо разинула рот. «Ты хоть слышишь себя?» — спросила она. Можно подумать, что её сестра вдруг превратилась в капризную двухлетнюю девчушку. Но Розалинда уже закусила у дела. «Только посмотри, как легкомысленно Джульетта подошла к этой эпидемии помешательства!» — прошипела она. «Для неё это просто ещё одно проходное задание». «Ей только и надо, что произвести впечатление на своих родителей!» «Прекрати!» Кэтлин вцепилась в нижний край своей блузки, смяв его. «Ты ничего не знаешь!» «Я видела это чудовище!» «Джульетта ни в чём не виновата!» «Не её вина, что ей приходится смотреть на это как на свою работу, потому что так оно и есть!» «Ты не понимаешь!» Розалинда схватила сестру за плечи. «Джульетте никогда не приходится расхлёбывать последствия своих поступков, что бы она ни творила. Это придётся делать нам, когда этот чёртов город провалится в ад. Розалинда, перестань! Ты сейчас слишком напряжена». Кэтлин отпустила край своей блузки и вытянула руки вперёд, как для того, чтобы удержать Розалинду на расстоянии, так и в попытке успокоить её, как успокаивают дикое животное. «Я всё понимаю, правда понимаю, но мы все на одной стороне. Её фамилия Цай!» «Воскликнула Розалинда. «Как мы можем быть на одной стороне, если они никогда не падут? Они неуязвимы, а мы нет!» Кэтлин не могла это слушать. Время поджимало, и пистолеты в её кармане становились всё тяжелее. Она высвободила свои плечи из хватки Розалинды и молча повернулась, намереваясь уйти. Но затем Розалинда сказала, «Селия, пожалуйста!» Кэтлин замерла, и повернулась к сестре лицом. «Прекрати!» — прошепела она. «В этом доме везде есть уши. Не подвергай меня опасности просто за тем, чтобы доказать свою правоту». Розалинда отвела глаза, сделала долгий выдох и, вроде бы взяв себя в руки, прошептала. «Я просто забочусь о тебе». «Сейчас не время для такой заботы», — хотела огрызнуться Кэтлин. «Что тут непонятно?» Но она покачала головой, проглотила эти слова и заставила себя смягчить тон. «Это простой вопрос, Розалинда. Ты поможешь нам или нет?» Когда Розалинда снова посмотрела ей в глаза, Кэтлин увидела на её лице лишь апатию. «Нет». «Что ж, ладно. Но прошу тебя, не пытайся меня остановить». В этом городе было полно чудовищ. и она ни за что не позволит своей сестре помешать ей прикончить хотя бы одно из них. Кэтлин вышла из комнаты.